Его спутница была моложе лишь на сорок четыре года. Азбука для двоих. Юрченко. Уважение, такт, юмор. Вступая в брак, люди, как правило, руководствуются большими, возвышенными чувствами и потребностями, любовью, желанием принести счастье другому человеку. Элементарные же нормы поведения в этот торжественный период жизни почему-то часто считаются несущественными. Чуткость, приличие, такт, корректность, любезность – все то, что можно назвать вежливостью. уважительным отношением к человеку, культурным поведением. Мы уважаем любого человека за то, что он человек. Мы признаем за ним человеческое достоинство, право на совместную с нами общественную или личную жизнь, считаем его равным себе, считаем нужным быть с ним вежливым, культурным. Это уважение называется социальным. Для брака и семьи, как это не выглядит странным, главным и определяющим является как раз социальный вид уважения. Некоторые супруги ценят только личное уважение, опирающееся на любовь и симпатию. Но в семье бывают не только радости и наслаждения. Случаются и неприятности, ссоры, конфликты. Легко уважать человека, если он тебе приятен, приносит радости и удовольствие, но очень трудно, когда не совпадают взгляды на те или иные жизненные вопросы, когда расходятся мнения относительно поведения друг друга. Каждый супруг сотворил в своем сознании другого по своему образу и подобию. и, естественно, стремится подогнать его под этот идеал. Эти попытки мерить друг друга, образно выражаясь на свой аршин, в большинстве случаев обречены на неудачу, поэтому неизбежны разочарования, а от них недалеко до конфликтов и ссор. И чем сильнее люди любят друг друга, тем болезненнее, воспринимают несоответствие созданного ими идеального образа с реальным человеком. В этом случае помощь оказывает социальное уважение. Уважение к любимому как к личности, как постороннему. Лев Николаевич Толстой писал, «Нелегкое дело стать одной душою и одним телом. А средства, я знаю, одно главное. Не на минуту из-за любви супружеской не забывать, не утрачивать любви и уважения как человека к человеку. Чтобы были отношения как мужа с женою, но в основе всего, чтобы были отношения как постороннему, к ближнему. Эти-то отношения главное. В них держава. Социальное уважение позволяет считаться с индивидуальностью другого человека, с его вкусами и интересами, мириться с увлечениями другого, если, разумеется, эти увлечения не разрушают семью. Оно заставляет человека ограничивать свои интересы, не навязывать другому своих взглядов и вкусов. Наконец, оно помогает безболезненно разрешать большинство конфликтов и противоречий, не доводить их до ссор и взаимных оскорблений, объективно согласовывать те или иные спорные вопросы. Можно отравить жизнь ближнего своей любовью, если любя не уважать его. Любовь без социального уважения давит, гнетет, душит, да и сама постепенно исчезает, потому что каждый из супругов думает только о себе.